Глава 16. Морис и Велия. Встреча. Морис молча стоял на холме и смотрел на город. Портал вынес их недалеко от главных ворот Берга, но владыка не узнавал городок. Не то чтобы он сильно вырос или изменился, просто Морис помнил его при фронтовым городом, когда вокруг стен маги воздвигали земляные валы, а в небе беспрестанно кружили драконы. Сейчас же городок походил на пряничную картинку. Милый, уютный, спокойный, с зелеными полисадами у домов и шумным рынком на центральной площади. Где-то здесь живет женщина, которая оставила след в его судьбе. Казалось бы, короткий роман с человеческой магэссой, который ни к чему не обязывал дракона, но вдруг он перерос для владыки в нечто большее. Вначале Морис даже и не понял, что нуждается в постоянном присутствии Велли рядом с ним. Списывал это на приятный характер девушки, на военную обстановку и чувство опасности. Но когда девушка внезапно исчезла, дракон затосковал. Ничто не радовало владыку, и даже успехи в политике клана не приносили удовольствия. Он скучал. Но даже в страшном сне Морис не мог подумать, что Веллия его пара. Их давно уже не было. Да и среди людей пары драконов встречались крайне редко. Тогда он не поверил, не подумал и потерял. А сейчас брак с Алисией не спас положение. Морис просто последовал велению советов. Но ему лично неприятно была эта драконница. Высокомерная, капризная и глупая. Однако, как честный дракон, он постарался обеспечить ее всем необходимым. Постепенно смиряясь, Морис начал забывать свою неудавшуюся любовь. Но вдруг у него появилась дочь. Дочь от Вэлии. И чувства дракона вспыхнули вновь. Он никому не говорил о них, молча страдая по погибшей женщине, но судьба приготовила ему новые испытания Женщина оказалась жива. Другое дело, нужен ли теперь он ей. Прошло уже 30 лет, как они виделись в последний раз. Помнит ли она вообще о нем? И почему не искала свою дочь, позволив бедной девочке расти в сиротском приюте? Слишком много вопросов. «Даже страшно искать ответы на них. А вдруг эти ответы будут недобрыми?» Морис вздохнул и сделал первый шаг в сторону города. Он никогда не прятался от трудностей. Лучше суровая правда, чем сладкая ложь. Таким было его кредо. Это было не всегда оправдано, но такой уж у Мориса был характер. «Отец, разреши мне пойти с отрядом первым. Драконов здесь давно не было». Леон предупредил гарнизон. «Но ну, лучше я встречусь с командиром лично, заодно и поспрашиваю». «Что тут спрашивать, сын? Если Валя здесь, то она может быть только в лазарете. Она и в те годы пропадала там, не щадя себя». «И все же я предупрежу их, отец. А то, похоже, они нам навстречу уже отряд высылают». Указал Лука с рукой в сторону ворот, от которых им навстречу уже мчался отряд всадников. Лукас и Марк выехали навстречу городской стражи. Нет, никто не думал, что драконы захотят напасть на городок. Но командир гарнизона справедливо рассудил, что раз драконы здесь появились, то жди проблем. Да и принц Леон просил помочь им в поисках. Каких поисках, он не пояснил. Так что командир решил, что встретить драконов за городом будет самое то. Заранее узнать все и уж потом думать, что и как, а не создавать в городе панику. «Чем могу помочь уважаемым гостям?» — вежливо спросил командир гарнизона у подъехавшего первым дракона. «Доброго дня, офицер. Мы ищем целительницу Вэлью Армонт. Если вы знаете такую, укажите, где ее можно найти». «Да, принц Леон предупредил о вашем поиске, но не сказал, кого вы ищете. К сожалению, целительницы с таким именем у нас нет. Есть Вэлья Летти, но вы сможете сами в этом убедиться». Лазарет в городке один, и оба целителя всегда находятся там. Здание лазарета расположено рядом с базарной площадью. «Благодарю, офицер!» — Лукас оглянулся. К этому времени к ним присоединился уже весь их небольшой отряд из двадцати всадников. Владыка Красных оглядел своих спутников и коротко приказал. «Отряд в казармы отдыхать. Я в лазарет. Лукас Марки Грета со мной». Чётко, ясно, никто и спорить не стал. Отряд драконов разделился. Большая часть отправилась в сопровождение местных в гарнизон, а меньшая от ворот города свернула к лазарету. Невелик был городок, и у лазарета отряд оказался через несколько минут. Лукас оглянулся на отца. Тот уже спешился, но топтался на месте, не решаясь переступить порог. Наследник красных усмехнулся про себя, с удивлением наблюдая у отца такую нерешительность и резко распахнул входную дверь. Они оказались в приемном покое. Типичная комната небольшого лазарета. Деревянные кушетки для поступающих, стол для целителя, два стула. Да, далеко не столичная обстановка. В комнате никого не было. Но на стук двери, где-то внутри здания, послышались торопливые шаги. Каблучки уверенно выстукивали четкий ритм. Женщина была уже близко. Морис подобрался, как зверь перед прыжком и вперел неотрывный взгляд в проем двери. На пороге оказалась молодая, стройная, очень красивая женщина. Скромное платье выгодно подчеркивало плавные линии тела, которые женщина постаралась прикрыть целительским фартуком. Белокурые волосы были собраны в строгую прическу, синие глаза внимательно смотрели на мужчин. Женщина ввела всех взглядом и спокойно спросила, «Чем могу помочь, господа? Я целитель». «Вэлья!» Выдохнул владыка красных и шагнул навстречу женщине, счастливо улыбаясь и разводя руки в обнимающем жесте. Женщина вскинула бровь и недоуменно посмотрела на владыку. «Мы знакомы?» Мужчина, делающий в этот момент еще один шаг навстречу, дернулся как от удара и замер на месте. «Вэлья!» — с болезненным стоном произнес он. «Да, меня так зовут, но, к сожалению, я не знакома с вами, лорд». Она вопросительно взглянула на него и перевела взгляд на его спутников. «Лорд Морис Тиджерен, владыка красных драконов, перед вами, госпожа целительница», представил растерявшегося отца Лукас. «Я рада», — кивнула Велия. «Так чем могу вам помочь?» Морис не знал, как поступить сейчас. Он уже понял, что Велия совершенно не помнит его. Ни одной искорки узнавания не промелькнуло в ее красивых глазах. И дракон отступил. Он понял, что нельзя сразу вываливать на женщину всю правду о ее жизни, но и нельзя оставлять ее здесь. Ему казалось, что чем быстрее Вэлия встретится с Софией, тем легче она вспомнит прошлое. «Если вспомнит», — билось в голове непрошенное сомнение. Однако надо было как-то забрать Велию из госпиталя и увезти в клан. «Ну как это сделать? Не красть же ее насильно!» владыка обернулся к сыну тот давно уже и долго жил среди людей, лучше понимал их и вообще обладал незаурядной харизмой, хотя и был боевым магом или наоборот именно потому что был боевым магом лук понял его затруднение и выступил вперед госпожа целительница до нас дошли сведения о вашей помощи беременным драконицам у нас в клане есть несколько дракониц, которые с трудом вынашивают детей. «Мы прибыли просить вас оказать им помощь. Честно говоря, с рождаемостью у драконов очень плохо. Если хотите, мы заключим договор, но отправиться надо немедленно. С вашим руководством мы договоримся». Но растерялась Вэлия. «Это очень неожиданно. И у меня здесь не только работа, у меня здесь дом. Как я все брошу?» «Ничего не придется бросать, уважаемая Вэлия», — улыбнулся Лукас. «Мы оставим здесь своего человека». «Или вы наймите своего. Мы оплатим все расходы. Драконы умеют быть благодарными». «Да дело не в вашей благодарности». Почему-то рассердилась женщина. «Дело в моих обязательствах перед лазаретом, перед больными, которые сейчас здесь находятся. Я, в конце концов, не бездушный предмет, который можно по вашему желанию перевозить с места на место. Мне надо подумать». Через короткую паузу заключила Велия. Она уже укорила себя за вспышку раздражения. Ведь если дело так серьезно, как говорят драконы, то их настойчивость и торопливость можно понять. Да и пример драконицы, которая находилась сейчас в лазарете, подтверждал рассказ драконов. Вместе с тем, Вэлли очень смущал владыка красных, который, не отрываясь, смотрел на нее. И в его взгляде она читала неожиданные чувства, которые никак не могли быть предназначены ей, совершенно незнакомой дракону-женщине. Но они были. Щемящая нежность, невыразимая тоска, горькое сожаление и немного обида. Она и сама испытывала необъяснимое влечение к этому большому, властному и в то же время беззащитному мужчине. С первой минуты, когда он, раскинув руки, двинулся на нее, ей самой хотелось оказаться в его объятиях, прижаться к широкой груди, запутаться руками в его волосах, вдохнуть родной запах. Родной? Вэля отдернула себя и настороженно гляделась, не видел ли кто ее минутной слабости. Не понимая, откуда взялись такие реакции, Вэля еще раз внимательно рассмотрела владыку. «Нет, они не встречались раньше. Это точно». Немного успокоившись и списав все на пресловутую внезапную симпатию, связанную с природным магнетизмом драконов, Вэля уже всерьез задумалась над их предложением. Мужчины же, рассредоточившись по комнате, терпеливо ждали ее решения. С одной стороны, здесь, в Берге, она была не особенно и нужна. Городок маленький и хватало одного королевского целителя. Ведь были еще целители, ведущие платные приемы. Было в городке и несколько знахарок. Так что отъезд одного целителя не создаст городку затруднений. И Велия даже не сомневалась, что старший целитель лазарета ее спокойно отпустит. С другой стороны... То, что предлагали драконы, было интересно самой Вэлии. Она уже потихоньку начала изобретать делье для сохранения беременности драконец. И получить сейчас такое поле для исследований было очень заманчиво. Да и в конце концов, дело не только в исследовании. У Вэлли было искренне ту старую мудрую расу, которая начала испытывать такие трудности с деторождением. Боги не могли наказать своих любимых детей. Значит, кто-то злобный проклял драконов. А Веллия всегда выступала за добро и справедливость. Поэтому, покрутив мысли еще так и эдак, Велли решила согласиться. Она одна. Никто и нигде не ждет ее и не тоскует о ней. Ничто не держит ее в Берге, кроме работы. Но тут драконы обещали договориться. Значит, надо ехать. И, может быть, ее скромные усилия помогут этим древним нелюдям а оттуда можно будет отправиться в столицу королевства. Как раз через месяц подойдет ее очередь к верховному магу, и она узнает, наконец, кто она такая и какой голосок слышится ей часто по ночам». Вэлия подняла голову и оглядела драконов. «Я согласна», — коротко сказала она. Драконы шумно выдохнули и тут же развили бурную деятельность. Кто-то ушел договариваться со старшим целителем, кто-то вел разговор по артефакту с каким-то отрядом, а владыка и Лукас подошли к ней. «Спасибо за согласие и доверие». Владыка взял ее руку и, ласково пожав ее пальцы, поцеловал их. «Поверьте, вы будете окружены вниманием и заботой, Вэлия». С каким-то предвкушением и особой интонацией пообещал владыка. «Надеюсь, что я не пожалею». С некоторым сомнением ответила Вэлия. «Мне бы хотелось сейчас попасть домой и собрать вещи». «Нет ничего проще, дорогая». «Просто представьте ваш дом!» И крепко обнял ее за талию. веля была дернулась от этого фамильярного «дорогая», но лицо дракона выражало такую смесь удовольствия, восторга и нежности, что она просто плюнула про себя и решила не обращать на него внимания. Да и некогда было обращать. Как только она представила свой небольшой домик, каких окружило кольцо портала, и они с владыкой оказались на месте. «Собирайтесь, Вэлли, и не торопитесь. Мы подождем». Но Вэлли и самой не хотелось задерживаться. У нее было какое-то предчувствие, что с переездом к драконам ее ждет нечто необычное. Поэтому, быстро собрав все самое необходимое и решив, что при необходимости докупит нужное на месте, она повернулась к владыке. Все это время дракон терпеливо ждал ее, устроившись в маленьком кресле, как только поместился в нем и с любопытством наблюдал за ее суетой. «Я готова, владыка». «Морис, дорогая, для вас просто Морис, и не сопротивляйтесь. Мне будет приятно». «Ну хорошо, Морис, можем отправляться», — спросила Велия. «Правда, — согласилась она про себя, — почему не Морис? Он мужчина, она женщина, и, кажется, их тянет друг к другу». И это очень необычное чувство для Велли, но сопротивляться ему она почему-то не хочет. «Можем». Морис вновь обнял ее за талию, при этом почти уткнувшись носом в ее макушку, и через мгновение они вернулись к лазарету, где уже собрался весь отряд драконов. Увидев владыку с Велли, Лукас отдал приказ, и отряд немедленно сбился в плотную группу, окружив своего владыку. Лукас открыл портал и все драконы через некоторое время оказались на границе Радужного Королевства. Дальше предстоял путь на лошадях, но не для Вэлии. Ее и Лукаса владыка перенес порталом сразу в замок. Они оказались во внутреннем дворе огромного замка, и Вэлия с интересом огляделась вокруг, удивляясь тому, как резко изменилась ее жизнь и, немного опасаясь неизвестности, Вдруг с крыльца замка слетел темно-огненный вихрь в виде высокой стройной девушки. «Мама!» — кинулась она в объятия в Эли, а та растерялась и замерла, не зная то ли обнимать девушку, то ли извиниться, что она ошиблась. «Мама!» — настырно повторяла та, и слезы текли по ее щекам. «Она не узнает нас, дочь!» — с горечью сказал подошедший владыка и ласково погладил девушку по голове. «Дочь? Нас? Это муж?» «Моя дочь! Голос похож!» Заметались в голове мысли, но... Слишком много всего для одного раза, и сознание Уэлли милостиво отключилось. София. Уже больше недели матушка жила в замке, но так и не вспомнила ни отца, ни меня. Мнения наших магов и целителей на этот счет разделились. Одни считали, что нельзя было сразу говорить ей правду о нас. Вначале надо было дождаться, чтобы она к нам привыкла. Другие, и мы с отцом в том числе, считали наоборот. И всячески подтверждали наше с ней родство. Правда в том, что отец ей не муж, мы сознались в первый же день. Тот день был самым сложным. Когда матушка пришла в себя, отец уже перенес ее в покое. Мы хотя бы догадались выделить ей отдельные самостоятельные покои, но напротив моих. И с того времени я с ней была неотлучна потому что доверяла она только мне и разговаривала только со мной, абсолютно игнорируя все попытки заговорить с ней любому другому, тем более отцу. Его она сторонилась особенно. «Конечно, я все рассказала, как нам сообщили, что она умерла, как я росла в приюте, как опекуны чуть не отобрали у меня наследство, и если бы не Лукас, мы о многом и не узнали бы». Рассказала, как меня в мореве почуяли братья, как я попала к драконам и что у меня есть жених, с которым договаривался еще дед. Еще рассказала о драконах и их вымирании, что восстановила ее зелье и даже доработала его, что мы сняли с драконов проклятие и теперь надеемся, что эта древняя раса снова помолодеет. Мы провели за разговором почти полдня. Матушка в основном молчала, только качала головой и машинально гладила мои руки. Я верю, что все это правда. Но, прости, девочка, я не помню ничего. Твой голос похож на тот, который тревожит меня по ночам. Но там девочка, а ты уже взрослая девушка, невеста. Она опять покачала головой. Трудно представить, как много событий прошло в жизни мимо меня. А почему Морис мне не муж, если ты его дочь? Я не хотела тебе говорить, пока к тебе не вернется память. Отец женат на драконице, но сейчас ее нет в клане. Она находится под арестом. У матушки округлились глаза, и она удивленно спросила, «Под арестом? Что же такого она натворила? Но постой, а как же тогда появилась ты?» Я вздохнула, и пришлось сознаться, что я бастарт, Родилась вне брака примерно в то же время, как отец женился на Алисии. И что отец не знал о моем существовании до Морева. И я не знала до этого, кто мой отец. Мама опять качает головой и опять бормочет эту фразу. «Не может быть! Не может быть!» Но мы все равно не теряем надежду, что она узнает нас. Правда, у меня нет уверенности, что она примет отца, даже если вспомнит его. Отец тоже опасается этого и всячески показывает ей свое расположение, чтобы она просто перестала избегать его и хотя бы умом приняла, что они пара. «Кстати, о парности». Когда мы с отцом сказали ей об этом, мама не поверила. Но теперь я вижу, что ее взгляд все чаще оценивающе задерживается на нем, и отца эти взгляды, как бы ненароком, очень тревожат. Чтобы мама быстрее вошла в дело, я позвала ее на помощь в изготовлении зелий. И тут оказалось, что она, несмотря на то, что является целителем, здорово разбирается в зельях. Я бы даже сказала, профессионально разбирается мы с ней с головой ушли в совершенствование нашего зелья для драконец но в то же время мама близко сошлась с ббрденом тот сумел увлечь ее своей идеей восстановить рождаемость драконов всех драконов не только золотых обнаружилось что часто у драконец а у золотых дракониц всегда магия не принимает семя мужчины дракона поэтому зачатия не происходит собственно отец тоже ее этим заманил но с отцом она осторожничала Теперь под нашим наблюдением было больше десятка драконец из разных кланов. Особенно мы выделили тех, кого судьба наградила парой. Урсина подсказала нам мысль, что именно парность не давала проклятию действовать, и те драконы, что нашли свою пару, не испытывали проблем с рождением детей и девочек в том числе. Это давало нам надежду, что теперь, когда проклятие снято, драконы смогут снова узнавать свою пару. Еще мы установили, что ментальные привороты и приворотные зелья влияют на драконов так же, как и на людей. Нужна только более высокая концентрация. Когда об этом стало широко известно, среди драконов начался буквально бум на артефакты защиты. Защиты именно от приворотов любого типа. Никто не хотел быть околдованным и привязанным к случайному партнеру. Отец в это время был озабочен нашей стерри-свадьбой. Оказывается, у драконов не принято долго откладывать брак. Тем более брак пары. И он всячески старался привлечь к этому процессу маму. Но... «Вэлли, как ты смотришь на то, чтобы свадьбу нашей малышки провести через месяц? У нас не принято долго испытывать терпение пар». Улыбнулся отец, подавая маме руку. Они выходили из-за стола, и он обычно провожал ее в сад или в ее комнату. Обедали мы сейчас четвером. Папа с мамой и мы с Терри. «Если в замке были братья, то и они с нами». Все публичные обеды и ужины с придворными отец отменил. «Через месяц?» – удивилась матушка. «Разве можно успеть приготовить такое событие за месяц?» «А ты сама, София, что скажешь?» «Я не против, мама. Мы с Терри уже неплохо знаем друг друга. И, знаешь, отец прав. Моя драконица просто требует, чтобы Терри уже стал моим». Я сказала это с улыбкой, но на самом деле смешно мне не было. Драконица совсем перестала считаться с моими желаниями. Она требовала, именно требовала от меня, более жесткого поведения, более свободного общения с женихом, более резких ответов на выпады в мою сторону. Она вообще была более резкой, взрывной и жесткой по сравнению со мной. и Я опасалась, что скоро не смогу ее приструнить. Дик советовал дать ей волю и попробовать выпустить зверя. Я, во-первых, боялась. Во-вторых, мы оба не знали, как это сделать. Все чаще я вспоминала наставника и его разрешение позвать на помощь в случае необходимости. По-моему, такая необходимость уже наступила. Я предупредила отца и пригласила хранителя к нам в замок. Поэтому сейчас смогла ответить маме с улыбкой. Очень хотела, чтобы мои надежды на обуздание моей строптивицы оправдались. «Я согласна, София. Мне твой Терри очень симпатичен. Просто все происходит непривычно быстро». Мама по-прежнему избегала называть меня дочерью и по-прежнему не считала нас семьей, хотя и не показывала это открыто. Хорошо уже было то, что она не отказывалась жить у нас и старалась не обижать нас отказами. Мы с отцом уже и не знали, что делать, и, посоветовавшись друг с другом, вновь обратились за помощью Курсине. Но ведьма и сама не забыла о нас. Сина уже договорилась с верховным магом, и он готов был принять нас в любое время». Мы с отцом воспрянули духом, торопясь быстрее привести маму в нормальное состояние. О предстоящей поездке в Гравендар ей сообщил отец. И удивительное дело, в этот раз она ему даже улыбнулась. Мы не знали, сколько времени понадобится магу, чтобы решить проблему, но я не поехала в людское королевство, а осталась дома, чтобы встретить наставника. Терри остался со мной. Дик тоже. А Лукас опять поехал к людям. Видно, это его судьба. Но мне кажется, что Лука слишком часто вспоминает Марику, юную дочь Урсины. И Урсина, кстати, совсем не против их якобы случайных встреч. С ним поехал и Брэндон, который стал мамин настоящим другом. А может, его вело чувство вины из-за совершенного когда-то некрасивого поступка. Да и шпионская сейца Алисии наложила отпечаток на отношение к нему среди красных драконов. Особенно отца. Но к его чести отец ни слова не говорил против присутствия Брендона. Провожая их в Гравиндар, я надеялась на хороший исход, но опасения все же оставались. И связаны они были даже не с возвратом памяти, а с отношением мамы ко всем этим событиям после того, как она все вспомнит. Честно говоря, мне было даже страшно. Но особенно переживать было некогда. Буквально на следующий день в замок прибыл наставник. И началось. Не думала я, что выпускать драконницу — это такой труд. Подготовку свадьбы я свалила на Гретту. Они с Марком оба находились теперь в подчинении Лукаса и переехали жить в Клан Красных. Им обоим понравилось жить у драконов, но эти интриганы никак не могли договориться о собственной свадьбе. Зато с усердием занялись моей. Я не особо и стремилась заниматься свадебными подготовками. А тут такой повод. Наставник приехал. Все. Я с чистой совестью сдала все подготовительные дела и занялась собой и своей драконицей. Как-то у меня не появилась здесь подруг среди женщин-дракониц, и это немного затрудняло положение. Все же не все можно спросить у мужчины, пусть он самый лучший на свете учитель А Гретта ни разу не драконица, но я не унывала, постепенно все срастется. Так вот, теперь я с утра пораньше убегала на плато, которое пересекал глубокий каньон. И мы с наставником Терри и кем-нибудь из драконов по очереди отрабатывали прыжки, подъемы, силовые упражнения для рук. Наставник сказал, что руки-ноги должны быть очень сильны и мышечная масса хорошо утренированной. Иначе дракону будет тяжело. Я старалась. А моя драконница уже начала оправдывать свое имя – Алое Пламя. У красных главная стихия – огонь. У меня она проявлялась сильно и мощно. Но пока спонтанно. Мне не удавалось вызвать стихию по требованию. Этой тренировкой я тоже занималась на плато. «Софа, дочка!» — голос наставника выражал недовольство. «Ты не стараешься?» «Да как еще стараться?» Возмутилась была уставшая Ян, но тут же опомнилась. «Перед кем я тут выступаю?» Но наставник не обиделся, а только усмехнулся. И вдруг со всей силы метнул в меня ледяное копье. Машинально я вскинула руку в защитном жесте, и с моих пальцев навстречу копью сорвался огромный огненный шар. На месте встречи копья и шара образовался столб пара, а температура вокруг стала обжигающей. Терри моментально сформировал вокруг нас щит, а драконы и не заметили неудобства. «Вот теперь молодец», — одобрил мои действия наставник, как ни в чем не бывало. Я присела передохнуть и прислонилась спиной к камню. У меня уже несколько дней сильно болела спина. Я думала, что это виноваты тренировки. помаши -ка руками с гирями каждый день. Но сейчас к болям добавился сильный зуд, просто нестерпимый. Вначале я потерлась спиной о камень, унимая зуд. Не помогло. Попросила Дига почесать как следует. Тот странно посмотрел на меня, потом позвал наставника и начал усиленно натирать мне спину. «Чешется и зудит?» — спросил учитель. «Да», — с трудом ответила я, уже почти не соображая от боли и зуда. Внезапно поднялась температура, и мне стало совсем плохо. Уже сквозь туман сознания я услышала, как Дик вызвал отца и что-то ему быстро и отрывисто объяснял. Слышала, что отец что-то советовал и говорил, что они поторопятся. Но затем я все же на короткое время отключилась. В себя пришла в странном состоянии. У меня ничего не болело. Чувствовала себя отлично. Неимоверный прилив сил буквально распирал меня. Крылья требовали полета. Крылья? Полета? Я перевела взгляд на упомянутые конечности. слезки лягушки. Это же настоящие крылья. Это... это... это мои крылья? Огромные кожистые крылья распластались по земле. И сама я лежала на земле. Только это была не я а красивая медно-красная драконица. Под светом солнца медно-красная чешуя переливалась алым и золотым, и казалось, что на кончиках чешуек вспыхивает алое пламя. Алое пламя! Попыталась я сказать, но не смогла. Из глотки вырвался тихий рокот вместе со струей пламени, но совсем не человеческая речь. Я почему-то чуть не заплакала. «Уже все? Я не человек?» Не смогу говорить, ходить и любить Терри. Глупая. Ласково пожурили меня в голове. Станешь человеком и снова все сможешь делать. И вообще, мы с тобой одно целое. Привыкай, девочка. Привыкай? Легко сказать. Я повертела головой, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. Ну что сказать? драконица вышла из меня красивая. Поменьше Дига или отца, но вполне сравнимое с другими драконицами. А вот такой ало золотой чешуи не было ни у кого. Взгляд упал на мужчин, столпившихся рядом и с восхищением разглядывающих меня. Но они мне были неинтересны. Мне было важно видеть реакцию Терри Нака. И он не подкачал. Терри медленно подошел ближе и погладил мою голову. Провел рукой по надбровным дугом, тяжелым векам и щекам. Затем его руки переместились на шею, и Терри вдруг обнял меня, лаская. «Какая же ты у меня красавица-искорка!» И я, и драконица были с этим совершенно согласны. Она даже не обиделась на искорку, позволяет только Терри так преуменьшать ее пламя. «Спасибо, любимый!» — ответила я мысленно и получила новый комплимент. «А какая скромница и умница!» — улыбнулся Терри. И тут до меня дошло. Я слышу Терри и разговариваю с ним, не открывая рта. Мысленно. Значит, Терри точно моя пара. Потому что только драконы слышат друг друга. А люди, если только они пара драконом. Я, честно, никого не хотела пугать. Я просто взвизгнула от радости, издав восхищенный возглас счастья. А получилось... Короче, всех мужчин снесло как волной и они кубарем покатились по земле, но быстро подхватились и встали на ноги. Дик погрозил мне кулаком, а другие драконы укоризненно покачали головами. Только наставники Терри, несмотря ни на что, были рады и хохотали во весь голос. Дик же, пользуясь моментом, быстро перекинулся, и вот рядом со мной уже стоял второй дракон. Сильный, мощный, опасный. И этот брат начал толкать меня в сторону каньона, собираясь сбросить вниз, а наставник еще и одобрительно кивал на эти маневры. Я упиралась всеми лапами. Я просила подождать. Вот привыкну, потом, ну, хотя бы дать сначала попрыгать здесь на плато. Но Дик был неумолим, и головой подпихнул меня прямо под, за... под хвост, сталкивая в пропасть. Падать не хотелось. Очень. Пришлось распахнуть крылья и судорожно махать, пытаясь поймать поток воздуха. Тщетно, трепыхаясь и кувыркаясь, моя тушка устремилась на дно ущелья. Однако упасть мне не дали. Прямо подо мной распахнул огромные крылья бронзово-рыжий дракон Дига. Я оказалась у него на спине. «Давай, девочка!» — услышала я. «Ты сможешь! Смелей! Делай, как я!» Я начала махать в такт крыльям Дига и не заметила, как оторвалась от его спины и полетела. Рвана, неуклюже заваливаясь на бок, но полетела. Все увереннее увереннее набирая высоту и испытывая необыкновенное чувство восторга и эйфории. «Я лечу! Я дракон! Я счастлива!»